В первом послании к Коринфянам, в первой главе, мы читаем, начиная с четвертого стиха. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании» ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. В Священном Писании повторяется много раз слово «до конца». Повторяется оно не случайно, но потому, что в этих словах заключается весьма великое и серьезное значение. Потому что без конца, без своего завершения, даже самое наилучшее начинание ничего не стоит. Конец – дел венец, говорили у нас в народе. Начатое дело и незаконченное – это трагедия, своего рода катастрофа. Есть свое начало и свой конец также и в духовной жизни. Начало – это наше обращение к Господу, а конец – отход к Нему с этой земли. Однако история церкви свидетельствует и о том, что некоторые люди, имея в духовной жизни начало, но до конца так и не дошли. Где-то в жизни у них был такой пункт, где они сошли с Божьего пути и пошли своими дорогами. Таковыми были Тимос, Александр Медник, Диатрев и многие другие. Поразмыслим над этими словами и посмотрим, какое значение имеют они для нашей жизни личной духовной жизни. В послании к евреям в третьей главе мы читаем ⁇ Мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца ⁇ С момента обращения человек становится причастником Христу. Только тогда он может говорить ⁇ Уже не я живу, но живет во мне Христос, и все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе ⁇ Духовная жизнь, проходящая со Христом, становится блаженной жизнью, полного душевного удовлетворения, полноценной, осмысленной, а когда она идет без Христа, то это уже не жизнь, а существование, пустое, бессмысленное и даже тягостное, и потому так часто люди прерывают насильственно на такую жизнь». И если мы хотим быть в небесах со Христом и быть причастниками Его там, то нужно быть сначала причастниками Его здесь, на земле. А поэтому Христос и желает, чтобы мы начатую духовную жизнь во Христе сохранили бы до конца». Пользы никакой тому не будет, кто начал свою жизнь духом, а закончил ее плотью. Это все равно, как человек некогда обратился к Господу, а теперь ведет себя так, как будто в Христа никогда не веровал и никогда его не знал. В 118-м псалме 33-м стихом читаем такие слова «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих». Путь уставов Божьих – это путь, ведущий на небо. Все человеческие установления, традиции, предания, религиозные системы и философские размышления не имеют в этом отношении никакого значения. Люди в своей массе не знают пути уставов Божьих, и потому они выдумывают свои собственные пути, но эти пути приводят совершенно в иное место. Соломон говорит об этих путях человеческих так. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – Путь к смерти. Давид, видно, не надеялся на надежность своего пути, поэтому молит Бога, укажи мне, Господи, путь уставов Твоих. Просил этого Давид не для удовлетворения своей любознательности, но чтобы держаться его до конца. Вот такое решение принимает Давид. И это действительно разумное и практическое решение вопроса жизни. Давид хочет держаться такого пути до конца, потому что какая польза человеку от того, что он сначала придерживался пути уставов Божьих, а потом сошел с этого пути. Тут дело все в конце. Как и апостол Павел говорил однажды, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды». А этого можно достичь только тогда, когда человек, став причастником Христа, придерживается уставов Божьих до конца. Во втором послании к Коринфянам 1 глава 13 стих апостол Павел пишет. «Мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, надеюсь, до конца уразумеете». Как видим, апостолы желали так писать в своих посланиях верующим, чтобы они хорошо поняли, уразумели учение Господа. Они знали, что не каждый верующий обладал большими умственными способностями, или, как у нас говорят, смекалкой, чтобы уразуметь самим всю науку Божью и уразуметь ее до конца. Некоторые люди так много учатся иной раз, что иногда не доучиваются до конца. Так их и называют недоучками, так и в христианстве. Из незаконченного учения выходит и незаконченное христианство, а то еще нередко выходит и ересь. На днях я получил одну брошюру от члена Вселенского объединения любящих истинного Бога и Христа, в которой, даже странно говорить, он обрушивается на Ветхий Завет, называя его порнографической и криминальной книгой. Вот до чего доходят христиане-недоучки. С реформами Мартина, Лютера, Кальвина и других тоже получилось не то, что нужно было бы ожидать. Не уразумев до конца учения Господа, они не закончили реформацию. В церкви осталось дитокрещение, и тем самым дверь в нее оставалась открытой для всякого рода людей, приведших ее к падению. И сегодня множество протестантов ничем не отличаются в жизни и поведении от людей мира сего и от отпадших христиан. Через неразумение возникают недоразумения, а через недоразумения происходят разделения в церквах и в обществе. И если такие недоразумения и разделения бывают среди светских людей, то это неудивительно, но когда это имеет место в среди верующих в Евангелие, то это уже бесчестие для Господа и Его учения. И все это делается у нас потому, большей частью, что тот или другой не до конца уразумел божественное учение. А для того, чтобы уразуметь его до конца, необходимо смирение и желание. А таким верующим Бог идет навстречу и дает им свою помощь. Есть еще одна интересная мысль, записанная в послании к Евреям в 6 главе, в 10 стихе. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, написано там. Так уж водится, что каждый человек, берущийся за какое-нибудь дело, проявляет вначале большую ревность и активность. Но позднее разные неудачи, трудности охлаждают эту ревность. Слабые духом люди чаще всего оставляют начатое дело незаконченным. Более сильные духом, хотя и доводят дело до конца, но уже далеко не с той ревностью, которую они имели в начале. То же самое происходит и в духовной жизни. В начале обращения мы горели, горели первым огнем любви и ревности по Божьему делу, свидетельству. Готовы были на всякий труд и подвиг для Господа, готовы ехать к дикарям в Африку с Евангелием, готовы были на всякие жертвы и страдания за веру. Но вот проходят годы, наш пыл постепенно угасает, огонька ревности почти нет, устаем, и некоторые отпадают. С потерей ревности теряется и надежда на достижение цели. Чтобы не потерять эту надежду, апостол поручает нас охранять эту ревность, которую имели мы в начале обращения, охранять ее до конца. Как нам надо много молиться и просить Господа, чтобы Он подлил еле Духа Святого в огонь нашей ревности, чтобы проявлять ее до конца. В книге Откровения есть еще и такие слова. «Кто побеждает и соблюдает дело мое до конца, тому дам власть над язычниками». Духовная жизнь, дорогие друзья, это не развлечение, не легкомысленное времяпровождение, но суровая, беспощадная борьба со всеми темными силами зла. Это наши постоянные враги, которые находятся не только вне нас, но они врываются внутрь нас и вьют там себе гнезда. Своими силами их не победить, и поэтому мы нуждаемся для этого в силе Божьей. Но эта сила Божья приходит к нам лишь тогда, когда мы целиком доверяемся Богу. Недаром христианин называется «добрым воином», то есть таким, который борется и побеждает до конца. Иначе какая польза таким воякам, как Наполеон, Гитлер и им подобное, которое, казалось, еще одно усилие, и мир будет покорен, а вышло, что и сами погибли побежденными? Нет пользы и тем, которые на заре своей духовной жизни одерживали духовные победы с большими успехами, которыми они в старости своей похваляются и без конца вспоминают о них, а в конце концов оказались побежденными обыкновенными грехами. Это ужасная трагедия души человеческой. Чтобы этого не случилось, нам предлагается постоянно взирать на начальника и совершителя веры нашей, Христа, Только взирая на Христа, не сводя с Него глаз своих Петр, смело шел по бушующим водам озера. И Ему в данном случае подчинились силы природы. Христос говорит верным последователям Своим, «Не бойтесь, Я победил мир!» С верой в победителя Христа, и мы побеждаем в всем мире до конца. Видите, как много Слова Божье поучает этой истине, заключенной только в двух коротеньких словах – «до конца». Но почему же все это нужно делать до конца. А вот одно пояснение Библии на этот счет. Это выражение самое знакомое для всех нас. «Претерпевший же до конца спасется», записано в Евангелии от Матфея в 13 стихе 24 главы. Когда верующие люди думают о терпении, то им представляется преследование и муки за Христа. На это, конечно, нужно большое терпение, но это еще не все. Ведь там, где верующие не испытывают преследований за веру, то неужели им уже не нужно терпения? И вот получается, что там, где, казалось бы, уже не за что и терпеть, вдруг разводится много верующих, которые становятся страшно нетерпеливыми. Какой-нибудь маленький пустяк, неприятность, какое-нибудь словечко, отправленное по их адресу, задело их самолюбие. Небольшое обличение за их нехорошие поступки, и сразу же они чуть ли не во гневе считают смертельным оскорблением своей личности. И если они не могут пережить заслуженного обличения, то уже о терпении, в преследованиях, гонениях нечего и говорить. У них нет терпения, и они сознательно не хотят терпеть даже малейшего унижения и даже выговора, а это говорит о том, что они находятся в плотском состоянии. Бог спасения спасает людей в первую очередь от их грехов, а нетерпеливость есть такой же грех, как ненависть, гордость, которые не позволяют человеку стерпеть что-либо со стороны других людей. И Слово Божье предупреждает, что только претерпевший до конца спасется. Таким образом, мы увидели в этих шести приведенных ссылках из Слова Божьего один и тот же принцип для руководства и успешного завершения земного порядка. Этот Божий принцип заключается в этих коротких словах «до конца». Было ли то начало жизни во Христе, или путь уставов Божьих, или уразумение Евангелия, или христианская ревность, или же победа и терпение, все должно быть доведено до конца. Все будет зависеть от того того, как мы заканчиваем отрезок жизни и ее проявления. И когда верующий человек все это заканчивает хорошо, в полной верности Богу и Его требованиям, то такой человек действительно переходит из смерти в жизнь, с дороги в обитель, с уразумения к узрению, от ревности к покою, от борьбы к награде и от терпения к славе. Это будет действительно чудесный конец. Да утвердит нас Господь